Войдя внутрь, Виллора остановилась и, вскинув руку к пилотке, прищурилась. На улице еще было довольно светло, и прямо в лицо ей били лучи заходящего солнца, а в избе света уже не хватало. Но, несмотря на это, большая керосиновая лампа типа летучая мышь, стоявшая на столе перед сидящим за ним человеком, пока не была зажжена. «Не, да ты посмотри!» — Кирилл Петрович, опять бабу прислали! — возмутился тот же самый голос. — И опять смазливую! Ну, и что мне теперь делать? И так от лейтенантов отбоя нет, так еще и это! Вилора, наконец, разглядела человека, сидевшего за столом. Это, оказалась женщина, чьейзычный голос никак не вязался с ее размерами. На ее петлицах Вилора обнаружила знаки различия военврача второго ранга. — Товарищ военврач второго ранга, — бодро начала она, — лейтенант Сокольницкая. — Ух ты! Да потише, милочка! Мы с вами врачи, а не эти бравые молодцы-танкисты. Не стой так шуметь! — Должен вам заметить, дорогая Ольга Порфирьевна, что по поводу шума... «С вами здесь мало кто сравнится», — добродушно посмеиваясь, сообщил совершенно очевидную вещь пожилой мужчина, одетый в грязноватый белый халат, вследствие чего установить, кто он по званию, велоре не удалось. «Что же касается приятной внешности, то я в данном случае скорее за сей факт, чем против него. Несмотря на все трудности...» каковы нам вами обещаны. Он довольно старомодно, очень похоже на то, как это делал дед, поклонился и церемонно сообщил. «Разрешите представиться, Кирилл Петрович Подушный, заместитель, так сказать, нашей дорогой Ольги Парфирьевны, по лечебной части. А вы какую специальность по диплому имеете? Хирургия». Несколько растерянно отозвалась Вилора, которой армия до сего дня представлялась несколько в другом ракурсе. П, презрительно фыркнула громогласно Ольга Парфирьев. Ординатуру проходила? Нет. Ну, милочка, в таком случае в операцион я тебя еще очень долго не допущу. Минимум год, а то и два, решительно заявила Ольга Парфирьевна даже не подозревая, как скоро жизнь внесет коррективы в это казавшееся ей столь логичным и верным решение. На постой Белору разместили в избе, располагавшейся через три, от той, где она представлялась руководству Назвать суровую, но совершенно штатскую Ольгу Парфирьевну и столь же штатского милейшего Кирилла Петровича Командованием как-то язык не поворачивался. Поселили вместе с девушкой Лидой, так же, как она, ушедший в армию с последнего курса мединститута, только московского. Именно ее Ольга Порфирьевна имела в виду, когда заявила «и опять смазливую». Лида была настоящей красавицей, с большой, рельефно обрисованной грудью, сильными ногами, длинной черной косой. Настоящая кубанская казачка. Кроме Мецанбата, в этой же деревне квартировали еще и дивизионные артиллеристы, а также кое-какие тыловые службы. Так что не успела Вилора разобрать чемодан и разложить вещи на выделенную ей полку, как бы в дверь деликатно постучали. «Войдите», — отозвалась она, гадая, кто бы это мог быть. Дверь тут же распахнулась, и на пороге появились три бравых офицера. «Разрешите представиться!» — гордо заявил первый из них. «Старший лейтенант Колодяжный. Н.П. доложил, что в расположении медсанбата появилось новое и весьма симпатичное лицо, поэтому я, как старший по гарнизону, поспешил представиться и предложить свою помощь в разведке местности». «Истарлей Колодяжный». Лихо подбросил ладонь к обрезу фуражки, громко брякнув каблуками опал. пол. «Кто?» — доложил, — недоуменно переспросила Вилора. «А с готовностью повторил старший лейтенант. «Артиллерийский наблюдательный пункт. В лице... Вот...» Он обернулся и кивнул на еще одного офицера, в котором Вилора признала молоденького попутчика, лейтенанта... Добрядя до угла, где валялась ее шинель, Вилора устала, опустилась на пол. Сима, операционная сестра, лежавшая рядом, положив голову на полено, чуть приподнялась. «Ну, что спрашивали?» Вилора зябко передернула плечами. «Так и ерунду всякую». Сима, понимающе кивнула, но не удержалась и спросила. «А кто из ребят выжил, не знаешь?» И Лора понимала, почему Сима задает ей этот вопрос. За последний месяц у той очень серьезно закрутилась с Пашей, тоже военфельчером, который, однако, был кадровым и служил в медсанбате с самого первого дня. А когда они уходили, Паша остался в деревне вместе с танкистами Толубеева. Они знали от местных, что из ребят Тулубеева погибли не все, оставшиеся заперты вместе с мужчинами из Мецсанбата Так что шанс, что Паша выжил, был. Но пока Симе не удалось выяснить, так ли это на самом деле. Мужчин содержали более строго, чем их. Даже еду им носили сами немцы. Билла мотнула головой. — Нет. Сима вздохнула и, ткнув полено рукой, будто оно было подушкой, и его требовалось взбить, вновь опустило голову. Следующие два с половиной месяца оказались для Велоры самыми счастливыми за последний год. Внешняя суровость Ольги Порфирьевны скрывала добрую душу вечной няни, находящей особое удовольствие в возне с сопливой молодежью. Тем более, что для этого были все условия. Медсанбат развернули по штатам военного времени, поэтому на то количество личного состава, работы, которая была в наличии, оказалось чрезвычайно мало. Раненых не было вообще, а со скудным ручейком больных и травмированных вполне справлялись полковые медицинские пункты. Так что Ольга Порфирьевна, личный состав окончательно не обленился от безделия, затеяло что-то вроде курсов повышения квалификаций, к преподаванию на которых, к немалому удивлению, вилоры привлекли и ее. Сказалась отлично учеба в институте. А вообще все было замечательно. Вечером молодежь собиралась в мельнице, где прежний владелец специально выровнял площадку для разворота подвод зерном. допознапили пели песни, а часто и танцевали если адъютант гаубичного дивизиона капитан Макрушенко, оказавшийся счастливым обладателем новенького патефона с набором самых модных пластинок, не был на дежурстве, или артиллеристы в полном составе не убывали на стрельбы. Они с Лидой оказались в положении местных королев, но поскольку девушек их возраста было немного, а молодых парней наблюдался явный переизбыток, особенного соперничества не возникало. Тем более, что Лида напропалую кокетничала со всеми, а Вилора держалась несколько отстраненно. За ней сразу же начал активно ухаживать тот самый старший лейтенант Колодяжный, носивший очень милое имя Костя. Но у нее в душе уже кровоточила рана, нанесенная Николаем, поэтому Вилора принимала ухаживание неохотно, предпочитая отношения ровно дружеские и никак не показывая, что выделяют его среди других. Костю подобной явно обижала, но он не сдавался, продолжая планомерную осаду, то, прокрадываясь рано утром к ее окну и втыкая между рамами букетики полевых цветов, то привозя ей после однодневной командировки в город флакончик жутко модных и дорогих духов «Красная Москва», и следя за тем, чтобы во время танцулек на мельнице Белора не танцевала ни с кем, кроме него.